Они простояли в молчании ещё несколько минут, любуясь водопадом Макмардаенкадола. Затем Герцк приказал всем тронуться в путь. Отряд бодрым шагом двигался вдоль туннеля, вслед за неутомимым долганом. Свежий воздух, которым они с наслаждением вдыхали, стоя у падающей воды, словно придал им сил. Но вот снова потянулись один за другим подземные коридоры с их душной сыростью. И пак с Томасом шедшей позади. Начали заметно отставать от остальных. Гард наглянулся и участливо спросил: "Как дела, ребятки?" "Хорошо, Гардон", ответил за бойх Томас. "Вот только очень уж мы устали". Вскоре Доган привёл их в одну из просторных пещер и объявил, что настала пора думать о ночлеге. Герцог велел зажечь все имевшиеся у них фонари и посетовал: "Как быстро сгорают здесь свечи. Не знаю, хватит ли наших запасов до конца пути". На эти мне в подмогу несколько солдат, сказала Долкан. И я найду столько сухой древесины, что нам достанет её на несколько костров. Надо только знать, где искать, и действовать осторожно, чтобы не опрошить потолок на свою голову. Гарден и трое воинов последовали за карликом, который нырнул в один из боковых ходов. Остальные разпрягли мулов, напоили их водой из мхов и задали каждому понемногу овса. Борик уселся на каменный пол рядом с Кулганом и вполголоса спросил: «Как ты чувствуешь себя здесь, мастер-чародей?» «Признаться, вот уже несколько часов, меня не покидает тревога. Быть может, это всего лишь игра воображения. Но вдруг в этих мрачных лабиринтах нас и впрямь подстерегают неведомые опасности?» «Что ты на это скажешь?» Кулган кивнул по дошедшему к Неморути и пожал плечами. «Я тоже ощутил нечто подобное. Правда, чувство надвигающейся опасности вскоре прошло. Но затем оно появилось снова». Я затрудил себя объяснить, чего именно страшусь. Но мне право же, как-то не по себе. Арута задумчиво поигрывал вытащенным из ножен кинджалом. В таком огромном подземелье любому стало бы жутко. Наверное, все мы чувствуем примерно одно и то же. Но ведь этот лабиринт создан вовсе не людьми, и не для людей. Мы здесь совсем чужие. Герцог кивнул и с усилием улыбнулся. «Надеюсь, что так оно и есть, ведь эти узкие коридоры и пещеры со множеством выходов — не лучшее место для боя». Он потер подбородок. «И для отступления». Мальчики, стоявшие в карауле у выходов из пещеры, слышали каждое слово говоривших, как-то не старались поглушить голоса. Они переглянулись. И Пак прошептал, приложив ладонь ковшиком к рту. «Я тоже дорого бы дал, чтобы только поскорее выбраться отсюда наверх, к свету!» Томас ехидно усмехнулся. «Испугался темноты, малыш?» Пак засопел и обиженно пробормотал. «Не больше, чем ты!» «Признайся! Ведь ты только для вида храбришься! А заставь тебя самого отыскать выход отсюда!» Улыбка мгновенно сбежала с лица Томаса. В конец их словесной перепалки положила возвращение Долгана, Гардена и Войнов. Все они сгибались по тяжестью деревянных палок, прежде служивших подпорками в шахтах. Гудники развели костёр. Сухие поленья разгорелись быстро и дружно, и вскоре вся пещера оказалась освещена ярким огнём. Места Томаса и Пага у входа в туннеле заняли Войны. Мальчики погрелись у костра, поужинали и улеглись, разослав на жёстком земляном полу пещеры свои шерстяные плащи. Паг долго ворочился на своём неуютном ложе и прислушивался к голосам Герцика, Арута и Долгона. Но вскоре усталость взяла своё. И он сам не заметил, как заснул. Путники снова вели вьючных мулов вдоль подземных коридоров. Каббыт животных цокали по каменистой почве, и этот дробный звук эхом разносился по лабиринту бесчисленных ходов. День близился к концу. С самого утра они шагали вслед за неутомимым долганом, сделав лишь два коротких привала в пещерах. Гном то и дело подгонял утомлённых путников, уговаривая их двигаться быстрее. Вскоре они должны были выйти к пещере. Где предстояло провести ночь. Как с трудом передвигал отяжелевшие, словно налитые свинцом ноги. Он то и дело тревожно озирался по сторонам. Ему чудилось, что за ними по пятам крадётся что-то жуткое, что их вот-вот настигнет безмянное чудовище, олицетворение какой-то неведомой опасности, название которой он не знал. Когда он в очередной раз оглянулся, Гардон, замахав шикалону, кивнул и мрачно проговорил: Я тоже чувствую, что какая-то нечисть крадется за нами. Но, как ни обглядываюсь, не вижу никого позади. Вскоре они вошли в просторную пещеру, и гном поднял руку вверх, призывая всех к молчанию. Краидийцы застыли в напряженных позах. Каждый вслушивался в тишину, окутавшую подземелья, Бак и Томас переглянулись, затаив дыхание. Доган нахмурился и покачал головой. «Мне было показалось!» Неуверенно проговорил он. «Впрочем, не будем об этом. Мы заночуем здесь». Солдаты распрягли и расседлали мулов. Бутники захватили с собой изрядный запас древесины, и теперь посреди пещеры вновь был разведен костер. Когда Пагу и Томасу было разрешено покинуть посты, они присели у огня, где собрались все крадийцы, за исключением дежуривших у выходов солдат, и Доган. Гном закурил свою трубку и обратился к герцогу, Маршетельство. К той части Макмердонка доала, где мы теперь находимся. Прямо кат ноги из глубоких древних коридоров, о которых я вам толковал. Следующая пещера, где мы остановимся, соединена несколькими ходами с нашими заброшенными шахтами. Из неё есть также прямой путь на рушу, к подножью горы. Мы двинемся по нему. И если богам будет угодно, снова увидим солнечный свет завтра к полудню. Борик взглянул по сторонам, и на лице его набежала тень. Скорее бы Воскликнул он. «Может, тебе здесь и нравится, друг гном, но я предпочел бы как можно быстрее покинуть это подземелье. Уж больно здесь мрачно и жутко». Долго на душе расхватывался, и смех его подхватило многоголосое эхо. «Как знать, лорд Воурик?» — проговорил он. «Кто кому больше по душе? Гномы подземелью или подземелье гномам? Я без труда отыскиваю путь в запутанных лабиринтах туннелей и ходов. И что греха таить?» Чувствую себя здесь, как дома. Ведь мой народ из кони добывал свои сокровища в горных недрах. Но поверьте, мне гораздо больше по нраву пасти стада на высокогорных пастбищах Калдары или потягивать Эль с друзьями и родней за дубовым столом в моем скромном доме и напевая баллады. Глаза Пага загорелись от любопытства. «Вы баллады поете?» Доган с улыбкой закивал головой. «А как же, паренек, зимы у нас в горах долгие и суровые». Еще до первых снегов мы отгоняем скот на зимнее пастбище, и в ожидании прихода весны проводим свои дни за дружеской беседой под кружку доброго осеннего Эля, да запеним наших баллад. Как бы мне хотелось побывать в каком-нибудь из ваших поселений, Долган!» Гном сделал затяжку, выпустил изо рта струю дыма и проговорил. «Что ж, может тебе и доведется посетить нас. В таком случае, милости просим!» Отряд расположился на ночь на каменном полу пещеры. Вскоре оба мальчика заснули, но через несколько часов Пак проснулся, сел на корточке и стал с тревогой осираться по сторонам. Безотчетный страх, не оставлявший его на протяжении всего прошедшего дня, вновь дал о себе знать. Пак вледелся в догоравшее поленье, скользнул взглядом по телам спавших крадийцев и с радостью удостоверился, что стражи, выставленные у выходов из пещеры, бдительно несли свою вахту, Но в следующее мгновение чувство необъяснимого ужаса с такой силой охватило его душу, что он решил было разбудить Томаса. Но ощущение неведомой откуда надвигавшейся опасности внезапно исчезло, оставив его обессиленным и внутренне опустошённым. Он со вздохом вытянулся на своём плаще, брошенном на жёсткий каменный пол, и вновь погрузился в сон. Проснувшись, Пак принялся растирать занемевшие от холода руки и ноги. Войны навьючивали мулов. Скорее к кредитам пристало продолжить путь по подземному лабиринту. Пак потряс Томаса за плечо. Но тот оттолкнул его руку и принялся сетовать. Ты не дал мне досмотреть замечательный сон. Мне привиделось, что я дома, на кухне, и мама собиралась накормить меня жареными цыплятами и кукурузными лепёшками на меду. А она как раз вынула противень из печи. Эх ты! Пак бросил ему сухарь. Держи, придёт это тебе удаль твориться. Эти Да еще с ушеным мясом до самого Бордона. А там-то уж нас угостят на славу. Путники собрали скудные остатки своей провизии в узел и укрепили его на спине одного из мулов. Им пора было отправляться дальше. Пакс с тревогой вглядывался в тени, плясавшей на неровных стенах туннелей, вдоль которых вел их Доган, и старался не отставать от шагавшего впереди Томаса. Ученик-чародея снова был во власти страха, преследовавшего его весь прошедший день и часть ночи. Они шли, не останавливаясь, несколько часов к ряду, пока не очутились в большой пещере. Доган вышел на середину подземной залы и встревожно огляделся по сторонам. «Надо же!» — пробормотал он. «Мне снова было почудилось!» Внезапно волосы на голове пагов стали дыбом. Весь во власть охватившего его леденящего ужаса, он пронзительно взвизгнул, «Доган! Лорд Боврик! Спасайтесь! Сейчас случится что-то жуткое! Я чувствую это!» Доган и все крадейцы застыли, как вкопанные. Когда эхо-голоса Пага затихла вдали, они отчетливо услышали слабый стон, донесшийся из бокового коридора,